Домашние звери стояли в пещере, Над яслями теплая дымка плыла. Доход отряхнув от постельной трухи, И зернышек проса смотрели с утеса, Спросонив полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу, И погост, ограды, надгробья, Оглобли в сугробе, И небо над кладбищем полное звезд. А рядом...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 Все злее свирепее, до да у ветера степи, Все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, Но часть была видна отлично отсюда.